15 января Утром, спустившись к завтраку, я нашла на столе счета за розы, луковицы и прочие прошлогодние садовые излишества. Должна признаться, что суммы испугали, когда за все приходится платить из собственных, выданных на булавке денег, страсть к садоводству обходится дорого. Герги Биттер не признает ни роз, ни цветущих кустарников, Ни клумб и бордюров, ни новых дорожек, а потому удивленно спрашивает, с какой стати должен платить за всю эту ерунду. В результате он не платит, а я плачу. А потом экономлю, сдерживая себя в приобретении новой одежды, что несомненно очищает душу. Если не удается получить то и другое сразу, то, ни минуты не сомневаясь, отдаю предпочтение не новым платьям, а розам. Больше того, предвижу наступление высшей стадии безумства, когда страсть к садоводству достигнет такого накала, что не только перестану покупать новые наряды, но и начну продавать уже имеющиеся. Сад настолько велик, что все приходится закупать оптом. Боюсь, что скоро уже не смогу обойтись одним постоянным работником и аистом. Чем больше сажаю, тем больше приходится поливать в неизбежную засуху А полив влечет за собой необходимость целый день ходить с тележкой к колонке возле дома. Живущие в постоянной влажности англичане не имеют понятия о настоящей засухе, а у нас почва такая легкая и теряет влагу настолько быстро, что даже после сильнейшего грозового ливня можно ходить по немощенным дорожкам в туфлях на тонкой подошве. А чтобы в достаточной степени напоить землю, ливень должен идти ежедневно в течение трех часов. Единственная возможность добыть воду — принести из колонки или из небольшой речушки, что образует восточную границу сада. Если в отсутствии дождей, она не пересыхает. Но и в лучшие времена до нее трудно добраться из-за крутых, заросших незаботками берегов. У меня в запасе есть влажный торфяной участок, который в подражании Хиршвальду собираюсь засадить серебристыми березами, а между ними разместить алые азалии. Вся остальная территория песчаная. Песок хорош для сосен и акаций, но совсем не годится для роз. И все же смотрите, на что способна любовь. Сейчас в моем саду роз больше, чем любых других цветов. Следующей весной предстоит заполнить пустые пространства уже заказанными деревьями. Соснами, нежными акациями, восхитительными рябинами, дубами, пунцовыми буками, кленами – лиственницами и можжевельниками. Кажется, по пути в Хариеву пророк Илья присел отдохнуть как раз под можжевеловым кустом. Часто спрашиваю себя, как ему удалось спрятаться в скудной тени. У нас можжевельник — небольшое компактное деревце не выше двух-трех ярдов, с плотно прилегающими ветвями. Возможно, в тех краях, где странствовал пророк, можжевельники растут более активно. В тому времени, когда дети повзрослеют и примутся все критиковать, здесь уже будет очень красиво. Но, возможно, им не понравится то, что нравится мне. А если они унаследуют отцовское равнодушие ко всему, что растет, то забросят участок и позволят земле вернуться в то плачевное состояние, в котором я ее нашла. К тому же не исключено, что их мужья откажутся жить у черта на куличках или вообще не захотят даже посещать такой дикий уголок помираний. Тогда судьба сада будет окончательно решена. Утешает лишь мысль, что будущие мужья моих дочерей вряд ли подрастают в пустыне. К тому же девочкам придется долго ждать, пока найдется нужное количество претендентов на их руку и сердце. Опытные мамаши жалуются, как много приходится прилагать усилий, чтобы найти одного мужа. Так что же говорить о трех? Мои девочки погодки, что делает задачу еще сложнее. Но я никого искать не собираюсь. Не представляю, что может доставить больше неудобств, чем взять К тому же вовсе не уверена, что всем так уж нужны мужья. В отведенные судьбой годы постараюсь научить дочерей глубоко любить природу, жизнь на воздухе и даже сельское хозяйство. Таким образом, если в них есть материнская искра, для полного счастья не потребуется ничего иного. Однако надежда на успех призрачна. Скорее всего, меня ожидает страшное время, когда зимой почти каждый день придется ездить на балы в далекие города. Вижу себя несчастной старой мамашей, средь белой дня дрожащей в бальном платье. Уезжать из дома придется сразу после раннего ленча, а возвращаться лишь на следующее утро, к завтраку. Девочки уже выражают желание участвовать в праздниках. А апрельская малышка даже заявила о твердом намерении выезжать, как только ей исполнится 12 лет. Садовник увольняется с 1 апреля, и сейчас я занята поисками нового. Тяжело так часто менять работников. За два года это будет уже третий. Потому что с каждой сменой часть моих растений и планов неизбежно страдает. Семена теряются, рассада вовремя не прореживается — Уже засеянные участки по неведению засаживаются чем-нибудь другим. В саду царит хаос, а в моем сердце поселяется отчаяние. Но что поделаешь, если садовник собрался жениться на кухарке, а та где-то увидела привидение и тотчас уволилась. Влюбленный садовник намерен последовать за ней, поэтому сейчас явно тянет время. Кухарка увидела и услышала, как запертые двери сами собой со стуком распахнулись, а потом кто-то невидимый грубо выругался. Сейчас подобные явления принято называть привидениями. Поскольку прежде кухарке никогда не доводилось работать в домах с привидениями, она очень испугалась и попросила разрешения уйти. Я посоветовала взять себя в руки и постараться привыкнуть, но она ответила, что это бесполезно. При этом бедняжка выглядела до такой степени бледной и испуганной. что я отпустила ее в ущерб саду. Понятия не имею, почему такие интересные зрелища показывают исключительно служанкам, а от меня прячут. Но с тех пор в доме уже побывали две другие кухарки, и обе тоже увидели привидения. С наступлением позднего вечера Майнора становится очень молчаливой и начинает льнуть к Раисе и ко мне. Весь день, не скрывая неодобрительного к нам отношения, С наступлением той минуты, когда зажигаются свечи для спален, она определенно стремится поддержать компанию. А раз другой, даже встревоженно спросила ираису действительно ли та не возражает против ночевки в одиночестве. «Если вам хоть немного не по себе, я готова составить вам компанию», сугубо английским тактом заверила гостья. «Поверьте, я вовсе не против перейти в другую комнату». Однако и Раиса не поддалась на примитивную уловку и призналась мне, что предпочла бы ночевать с пятью десятью привидениями, чем с одной майнорой. С тех пор, как мисс Джонс скоропостижно уехала ухаживать за больной матерью, я много времени провожу с детьми. Жизнь без гувернантки оказалась настолько приятной, что я бы с удовольствием отложила поиски замены на год-другой, но такое решение чревато нарушением одной из ветвей закона, чего каждый немец всю жизнь старается избежать. Скоро Эйприл исполнится 6 лет, и после дня рождения к нам в любую минуту сможет пожаловать школьный инспектор, чтобы осведомиться о состоянии образования ребенка. Если выяснится, что уровень не соответствует принятому стандарту, к нерадивым родителям будут немедленно приняты карательные меры, начиная со штрафа, а в случае злостного продолжения нарушений – из-за сложности подбора гувернантки, заканчивая тюремным заключением. Здесь, в Германии, законодательные тучи начинают сгущаться над тевтонским мальчиком уже в отрочестве и ведут его по жизни, так плотно обступая со всех сторон, что если он хочет оставаться на свободе и содержать тюрьмы налогами, то должен ступать по земле крайне осторожно. Как правило, образованные граждане не пренебрегают обучением детей чтению, письму и молитвам. а потому легко относятся к визитам школьных инспекторов. Но это обстоятельство мало что меняет. Осмелюсь заметить, что тревога идет на пользу развитию. Один мой знакомый философ даже заявляет, что те люди, которые не тревожатся регулярно и в должном объеме, никогда не добьются успеха. В глазах закона все мы предстаем грешниками. И каждый гражданин считается виновным до тех пор, пока не докажет, что не виновен Майнора часто видит детей, а потому после нескольких неудачных попыток избежать непосредственного общения, сочла за благо примириться с обстоятельствами и использовать малышек в качестве материала для отдельной главы своей книги. Для этого взяла за правило неустанно их преследовать, наблюдать, как девочки ложатся спать и как встают по утрам. При любой возможности вовлекать в умные беседы, выходить вместе с ними в сад, чтобы покататься в запряженных большой собакой санках и вообще всячески отравлять жизнь. Изучение продолжалось в течение трех дней, после чего Майнора приступила к оформлению результата с помощью печатной машинки хозяина, которую заимствовала всякий раз, когда новая глава созревала достаточно, чтобы по выражению автора следовало придать ей форму. Майнора печатает абсолютно все, включая собственные письма. «Не забудьте вставить что-нибудь насчет материнских колен», — посоветовала и Раиса. «Без колен невозможно убедительно написать о детях». «О, разумеется, упомяну», — пообещала Майнора. «А еще обязательно розовые пальчики на ногах», — добавила я. «Пальчики есть всегда, и они непременно розовые. Кажется, это уже где-то есть», — заверила Майнора, листая заметки. «И все-таки дети не представляют собой сугубо немецкого явления», заметила и Раиса. «Они универсальны. Непонятно, зачем в книге о путешествии по Германии посвящать им целую главу. Все дети Элизабет обладают общепринятым количеством рук и ног и ничем не отличаются от английских детей. О, но ведь они не могут быть точно такими же, как наши», с тревогой в голосе возразила Майнора. Живут здесь, в таком уединенном месте, где даже нет доктора, а потому нельзя болеть. Дети, никогда не болевшие корью и прочими общепринятыми недугами, не могут не отличаться от всех прочих детей. Их организм устроен иначе. Ребенок, выросший на курице и рисовом пудинге, обязан отличаться от сверстника, которого кормят шпикачками и ливерной колбасой. Ваши дети другие. «Не могу точно сказать, в чем заключается разница, но совсем другие. Пожалуй, если подробно опишу их, пользуясь собранным за три дня материалом, то смогу определить различия». «Зачем же затруднять себя указанием различий?» — удивилась и Раиса. «На вашем месте я бы создала небольшую вещицу с описанием необходимых подробностей вроде колен и пальчиков, для вкуса добавив немного патетики». «Но мне очень сложно писать о детях». Пожаловалась Майнора: "Не хватает опыта общения. Тогда зачем же вообще писать о том, чего не знаете?" Осведомилась благоразумная особа по имени Элизабет. "У меня опыта не больше вашего", возразила Ераиса, "потому что нет детей. Но если не гоняться за потрясающей оригинальностью, то нет ничего проще, чем написать несколько отрывков о детях. Полагаю, смогла бы за час сочинить целую дюжину сладких историй". И Раиса присела к столу, взяла старое письмо и за пять минут, что-то набросав на обороте, протянула листок Майноре. «Пожалуйста, можете использовать. Здесь есть все, что положено, включая колени и розовые пальчики». Майнора надела очки и начала читать. «Когда девочка закрывает глазки и перед сном произносит молитву, моя израненная зачерствевшая душа наполняется священным трепетом». В сознании теснятся разнообразные смутные воспоминания о маме и совсем маленькой себе. Как же давно все это было, о сладкой полусонной беспомощности в маминых объятиях, о том, как она меня раздевала и, стараясь не разбудить, укладывала в кроватку, о ангелах, в которых я верила, о маленьких детях, спускающихся с небес и при условии хорошего поведения, овиваемых белыми крыльями. Обо всем милом поэтичном вздоре, услышанном, как сейчас слышит моя дочка, сидя на материнских коленях. Она не понимает красоты очаровательных историй, смотрит широко раскрытыми глазами небесного цвета и радуется появлению молока с хлебом, в то время как матушка рассказывает о рае, из которого дочка только что спустилась на землю. В два года малышка не понимает, кто такие ангелы, но понимает, что такое молоко с хлебом. в пять уже имеет смутное представление и предпочитает молоко с хлебом. В десять и ангелы, и молоко с хлебом остаются в детской, а девочка уже считает и то, и другое необязательной в повседневной жизни роскошью. В дальнейшем она сможет отказаться принимать истину на веру, потребует права думать самостоятельно, всерьез вознамерится стряхнуть устаревшие традиции, пытается жить в соответствии с высокими моральными требованиями, станет крепкой, чистой и хорошей. Майно разопнулась, и Раиса пояснила. «Как чай! Как чай!» И все же, несмотря на все добродетели, не почувствует даже тысячной доли того очарования, которое окружало ее, когда с закрытыми глазками, сидя на коленях матери, она неохотно произносила слова первой молитвы. Люблю приходить в детскую и в последних лучах заходящего солнца, удобно устроившись на подоконнике, наблюдать таинство отхода ко сну. Не доверяя рукам няни, мама сама купает драгоценную дочку, а потом укутывает в большое мягкое полотенце, так что видны только розовые пальчики на ножках. Присыпанная тальком, причесанная и одетая в длинную ночную рубашку, с мокрыми локонами и сияющими ушками, Эта живая кукла устраивается на материнских коленях и, отражая спокойствие матушки, молит Господа о милосердии и мире. «Как странно!» — воскликнула Майнора, закончив чтение. «Именно это я собиралась написать. О, в таком случае я избавила вас от труда воплотить мысли в слова. Если хотите, можете в точности скопировать весь текст. но ну, разве, мисс Майнора?» «У вас израненная зачерствевшая душа?» — спросила я. «Думаю, это удачная подробность», — ответила она. «Читатели подумают, что книгу действительно написал мужчина». «Да, собираюсь взять мужской псевдоним». «Именно так я и подумала», — поддержала и Раиса. «Назовите себя Джоном Джонсоном или Джорджем Потсом». Или найдите какое-нибудь другое избитое имя, чтобы подчеркнуть бескомпромиссное отношение к женским слабостям и при этом никого не обмануть. «Честно говоря, Элизабет, — обратилась ко мне и Раиса, — когда из соседней комнаты донесся энергичный сток печатной машинки. Почему-то кажется, что мы с тобой пишем книгу за неё Она же не пропускает ни одного нашего слова. Зачем повторяет всю эту ерунду насчет дочки?» Что трогательного в материнских коленях? Лично я ничему на них не научилась. А ты? Правда, в моем случае колени принадлежали мачехе, а мачех никто никогда не расхваливает. Моя мама постоянно танцевала на балах, — ответила я. А няня заставляла молиться по-французски. А что касается ванны и талька, — продолжила и Раиса, то в моем детстве ни то, ни другое популярностью не пользовалось. Не существовало ни ванных комнат, ни ванн. Умывались и мыли руки с мылом, а ноги мыли в тазу. Летом, правда, нас купали, но после этого сразу клали в постель, потому что боялись простуды. Мачеха не волновалась. Постоянно носила розовые платья с кружевами, причем чем старше становилась, тем ярче одевалась. Когда она уедет? Кто? Майнора? Не знаю. Не спрашивала? Тогда я спрошу. «Нельзя надолго забрасывать изобразительное искусство. Она здесь уже непомерно долго, наверное, недели три». «Да, приехала в один день с тобой», — многозначительно подтвердила я. И Раиса промолчала. Полагаю, задумалась о том, что бросить искусство ничуть не хуже, чем бросить мужа. А пока она приятно проводит время в моем обществе, распростертый на одре болезни муж лежит в печальном одиночестве. Кажется, она совершенно забыла о доме и о множестве других дел помимо приятной болтовни со мной чтения и пении насмешках над всеми, кто дает малейший повод для иронии, объятиях с детьми и спорах с моим мужем. конечно я люблю ираису, она настолько прелестна, что ни один не лишенный зрение человек не может ее не любить. Но слишком много хорошего тоже плохо, а в следующем месяце Нам предстоит побелить коридоры и служебные помещения. Каждый, кто белил дом, знает, каково там жить, пока процесс продолжается. Обедов Ираиса не получит, как не получит и тех замечательных салатов с семенами тмина, которые так нежно любит. Пожалуй, начну напоминать ей об обязанностях: ежедневно с заботой интересуясь здоровьем супруга. Ираиса не слишком его любит. потому что он не вскакивает всякий раз, когда встает она, чтобы выйти, и не распахивает перед ней дверь. Хоть она и не раз просила мужа это делать и объясняла, что ценит хорошие манеры, он все равно никак не поддавался дрессировке. Однажды и Раиса гостила в доме, где присутствовал англичанин, чьё проворство в отношении дверей и стульев произвело на нее столь сильное впечатление, что с тех пор муж лишился покоя. Всякий раз, когда ей предстояло выйти из комнаты, закрытая дверь напоминала о пренебрежении к сокровенным желаниям, символизируя крах супружеских отношений, и как однажды Ираиса призналась в порыве откровения, заставляя спрашивать себя, стоит ли вообще жить на белом свете. При этом супруг Ираисы, вполне милый и безобидный человечек, с которым приятно поговорить, добродушный и даже остроумный, но, к сожалению, считает себя слишком старым, чтобы следовать незнакомым неудобным правилам, а вдобавок испытывает характерный для многих добродетельных мужчин страх перед стремлением жены его усовершенствовать. Должна заметить, что и мой муж также страдает этим распространенным недугом и упорно за столом держит стакан левой рукой. А все потому, что если изменит этой привычке, подозреваю, что ему самому это неудобно, родственники могут сказать, что брак его усовершенствовал, чем жестоко ранит нежную душу. Дурная привычка ежедневно рождает споры между мной и кем-нибудь из девочек. Эйприл, возьми стакан в правую руку, но папа держит в левой. Когда вырастешь такой же большой, как папа, сможешь делать все, что пожелаешь. Не далее, как вчера, Майнора внесла в разногласие новую, особенно выразительную ноту. Подумай только, как странно будет смотреться, если все последуют твоему примеру. Предположение произвело на Эйприл колоссальное впечатление.